Что значит быть акулой? Я оглядел столовую в поисках родителей и увидел их за столиком возле большой стеклянной стены, сквозь которую можно было любоваться морем. Дядя Джонни и превратившийся обратно мистер Кристалл сидели рядом с ними. «Как у Тьяго дела в школе?» — осведомился Скотт, когда я подошел ближе. «Хорошо. Особенно большие способности у него к превращениям», — заверил их Джек Кристалл, любезно умолчав о досадных происшествиях, приключившихся со мной в школе. Родители покивали, но их это, похоже, не особо впечатлило. «Я здесь всего несколько недель, но пока мне все очень нравится», — сказал я, садясь. «Это хорошо. Важно приспособиться к обоим мирам», — сказала Айрис. Пустая фраза. Несколько одноклассников, в том числе Шарри и ее друзья-дельфины, а также Крис и Финни, делая вид, будто случайно проходили мимо, с любопытством поглядывали на нас. Элла и Токо тоже ошивались у доски объявлений. Мисс Уайт строго посмотрела на них, и они все вдруг куда-то заторопились. «Я вас оставлю. Побеседуйте спокойно», — сказал Джек Кристалл, кивнул нам и встал. Я был рад, что дядя Джанни остался. Хотя он ничего не говорил, меня успокаивало его присутствие, надежного, как скала. «Вы росли в животном или человеческом обличье?» — спросил я Айрис и Скотта. «Мои родители жили на Багамах. По ночам они обычно отправлялись в море в акулием обличье», — рассказал отец. Меня они редко с собой брали, не знаю почему. Они часто говорили, что жизнь на суше их тяготит, но не хотели на совсем переселяться в море. Почему? спросил я. Губы Скотта первый раз изогнулись в улыбке. Ну, отец любил картошку фри, пиво и бейсбол. Мы обменялись улыбками, и на какой-то миг мне показалось, что у нас установился контакт. Денег у нас было немного, но благодаря отличным оценкам мне удалось выбить стипендию в Гарвард. Продолжил Скотт. «У меня здесь тоже стипендия. Ее платят непосредственно совет», — сказал я. Родители одобрительно кивнули. Потом заговорила Айрис. Всякий раз, глядя на нее, я ощущал болезненный укол, потому что мы так похожи внешне. «Мать воспитывала меня одна. Она отправила меня в первоклассный интернат, а потом в хороший университет», — рассказала она, а Скотт с умилением ее слушал. «Но она мало что рассказывала мне о моем втором обличье». «Разумеется, я навёл справки. Синие акулы — одиночки, охотятся в глубине. И в интернете говорилось, что у них отсутствует привязанность к потомству. И я тут же с этим согласился». «Ну а теперь ты чаще бываешь акулой?» «В море у меня лучше всего получается расслабиться», — ответила Айрис. «У нас со Скоттом яхта на Азорских островах. Мы ходим на ней в море, и я плаваю на большие расстояния». Скотт одобрительно посмотрел на нее. «Хорошо, что ты придумал обзавестись яхтой». «И охотишься?» — спросил я Айрис. «Конечно». «И тебе не претит убивать?» «С чего вдруг?» — она холодно посмотрела на меня. «Мы же акулы. Мы не можем иначе». «Моя мать — хладнокровная убийца». «Ничего себе». Я переводил взгляд с неё на Скотта, задаваясь вопросом, почему эти якобы неспособные на привязанность оборотни акулы уже не первый десяток лет вместе. «Любят ли они друг друга?» «Если они способны на любовь, то почему без раздумий бросили меня?» «Хорошо ли тебе с Джонни? Он как следует о тебе заботится. Тигровым акулам требуется много еды». «Ну, наконец-то Скотт хоть о чём-то меня спросил. Я уж думал, они мной вообще не интересуются». «Он не решался морить меня голодом?» — пошутил я, улыбнувшись Джонни. От его ответной улыбки у меня потеплело на душе. Его широкое морщинистое лицо было как хорошо знакомый пейзаж — «Спасительная гавань». «Вот именно. Лучше уж накормить его подгоревшей запеканкой, чем вообще ничем», пробурчал Джонни. «Нам хорошо вместе, правда?» «Еще бы», — ответил я с оттенком злорадства. «Пусть родители знают, что мне и без них прекрасно». «Какой предмет тебе нравится больше всего?» спросила меня Айрис. «Пожалуй, гидрология», — сказал я. «Наша учительница, морская черепаха, рассказывает массу интересных вещей, Мне еще паре ребят, например, вон тому, задали подготовить совместный реферат о коралловых рифах. Крис в это время болтал с нашим поваром и завхозом Джошуа. Заметив, что мы говорим о нем, Крис с улыбкой нам помахал. Родители, мельком взглянув на него, тут же утратили к нему интерес. Мы поговорили еще некоторое время, и я узнал, что они юристы, консультируют крупные предприятия и постоянно в разъездах. У них та же профессия, что у и Ленокс? Зашибись. Они узнали, чем я люблю заниматься в свободное время. Рисовать, читать научно-популярные книги, тусоваться с друзьями. И что Джонни, паршивец, все детство запрещал мне бывать на море. Но сколько мы не болтали, сближения я не чувствовал. Надо как-то растопить лед. Я прикинул, как произвести на них впечатление и завоевать их уважение. И, наконец, придумал. Им обоим, по-видимому, нравилось быть акулами. Надо показать им, что я умею в обличии тигровой акулы. И правда, когда я им это предложил, они заинтересовались. «Конечно, превратись!» — сказал Скотт, и мы вышли на улицу. Джаспер случайно оказался в пальмовой рощице в обличии броненосца. Он мысленно пожелал мне удачи, и я, стягивая футболку, криво улыбнулся ему. «Надеюсь, мне удастся превратиться». Я изо всех сил пытался сосредоточиться на мысленном образе тигровой акулы, но так разнервничался, что поначалу ничего не происходило. «Чёрт, чёрт, чёрт! Родители молча ждали, внимательно наблюдая за мной. Из-за этого я еще больше напрягся, и превращение прошло совсем не так гладко, как на уроках. Потом я, наконец, стал плавать в обличье хищной рыбы на бирюзовом мелководье и заметил, что начинаю успокаиваться. Размеренно взмахивая хвостом туда-сюда, туда-сюда, я пересек лагуну, и одноклассники в испуге поспешили оттуда убраться. «Э, ну, мне пора», — сказала Оливия и вышла на берег. Когда я случайно повернул морду в сторону Блю, она рванула в открытое море, хотя Шарик крикнула ей вслед. «Стой, подожди!» Надо показать родителям, что я умею. «Джаспер, брось мне, пожалуйста, с той стороны несколько веток в воду!» Попросил я друга, и вместе с Крисом он столкнул в море несколько толстых сучьев, заготовленных для уроков борьбы. Я разогнался и, взбивая хвостом воду, ринулся вперед и напал на сук, словно на злейшего врага. Один укус — и от ветки осталась лишь дрейфующая кучка щепок. Я повернул, нацелился на второй сук и чуть не налетел на барре, который в облике серебристо-поблескивающей барракуда преспокойно плавал у меня под носом, как будто не заметил, что тут происходит важное представление. Мне пришлось повернуть, из-за этого мой темп снизился, и я лишь коснулся ветки мордой. Покачиваясь на волнах, ветка уплыла, я не успел взять ее в зубы. Это было уже чересчур, и я взорвался». — Барри, проклятое рыбье филе! Так трудно убраться с дороги, придурок! — заорал я на него, кипя от ярости и досады. — Ты мне все портишь! — Я? — Нет, ты сам себе все портишь! — ядовито отозвался Барри, даже не подумав отплыть в сторону и освободить мне место. Разъяренный, я попытался его цапнуть, и это, наконец, подействовало. Шустро, взмахивая плавниками и обиженно бросив «Расслабься!», он уплыл в открытое море. Путь, наконец-то, был свободен, и я смог продемонстрировать на второй ветке, какие у меня во втором обличье челюсти. Я гордо поплыл обратно к пляжу, вытягивая широкую серую голову и высматривая стоящих на берегу родителей. И с ужасом заметил, что они вовсе не в восторге от моего представления. Лица их стали непроницаемыми, мать даже помрачнела. «Я вижу, что самообладание — не твоя сильная сторона», — заметила она. «Тебе еще придется над этим поработать, Ягу. «Очень жаль. Может, когда-нибудь ты поймешь, что значит быть акулой». Внутри у меня похолодело. Я запорол первую встречу с родителями. Но почему я вышел из себя, хотя регулярно тренировался с мисс Уайт держать свои чувства под контролем?» «Но я...» — только и сумел выдавить я. К счастью, в этой школе нашелся тот, у кого не отнялся язык.